И так Том уснул, и ему по обыкновению приснилось, что он ты и есть маленький принц. Целехонькую ночь Том упивался своим величием, ходил по роскошным светлым хоромам, окруженной толпой знатных лордов и леди, вдыхая чудные ароматы, слушал волшебную музыку, и на почтительные поклоны расступавшейся перед ним толпы Отвечал то благосклонной улыбкой, то царственным наклонением головы. Утром, когда он проснулся и увидел окружавшую его нищету, действие его сонных грез не замедлило по обыкновению сказаться. Жизнь показалась ему в сто крат горше. Сердце его больно сжалось, и он залился слезами.